Глава сто восемьдесят вторая. Я резко оправил его. Закрой свой рот. Учитель Джейн – самый уважаемый мною человек. Не тебе говорить о его достижениях. Макс сразу же улыбнулся и извинился. Да, да, я оговорился. Пожалуйста, простите меня. Мое лицо смягчилось и ответил. Достаточно. Тебе не стоит быть слишком учтивым. Твои действия по защите Его Величества также немаленькие. и отдам ему хороший отзыв относительно тебя. «Должен отблагодарить вас за это. В будущем вы просто должны мне сказать, что он требуется». Смотря на то, как он юлит и преклоняется предо мной, чтобы заручиться моим поручительством, я почувствовал неописуемое раздражение, но продолжал симулировать вежливость. Я сказал, «Ты можешь идти предо мной». «Я хочу взглянуть на заключенных. Их уже допросили?» Он ответил. «У нас не было времени на это. Обстановка во дворце была слишком напряженной. Большая часть людей занимается уборкой после битвы. Их допросят через два дня. Пожалуйста, следуйте за мной». Я прискорбно подумал. Я и не думал, что встречусь с этим тупицей, осыпленным жадностью. благодаря которому легко проникнув в тюрьму. Безопасность небесной тюрьмы была очень суровой. Позиция этого мага здесь должно быть не низкая, поскольку мы беспрепятственно двигались по ней. Он обратился ко мне. «Мой господин, это самое охраняемое место во всей тюрьме. Оба члена демонической расы заперты в камере номер один». С этими словами он нажал на каменную стену. Перед нами появился небольшой проход, лестница, которая спускалась глубоко вниз. Я подумал: если бы не он, я действительно не смог бы найти его. Кажется, мне суждено спасти Мудзи. Мы спустились. Внизу находились три камеры. Мудзи и старик были заперты в самой нижней из них. И я обратился к Магу: "Подожди меня снаружи. У меня есть к ним разговор". Макс запиная, сказал, «Это... это плохая идея». Я посмотрел на него и выругался. «Неужели ты действительно хочешь услышать, что его величество поручил узнать у них? Здесь много охраны. Неужели ты боишься, что я отпущу их? Я прав? Мне даже не нужно, чтобы ты открывал камеру». Макс смутился. «Хорошо, я буду ждать вас наверху». но вы должны закончить с этим как можно быстрее. Я нетерпеливо махнул рукой. Когда он ушел, он все равно волновался и запечатал вход, ведущий к этому месту. Я хихикнул из-за этого. И если бы я как следует не подготовился, то не пришел бы сюда. Мудзи и старик были без сознания. Их руки и ноги были скованы толстыми железными цепями, которые крепились к стене. Время шло, я держался за дверь камеры и кричал «Мудзи, Мудзи, быстрее вставай!». Спустя несколько попыток от них не было ответа. Я создал небольшой шар воды и запустил им в Мудзи. Он приземлился прямо на ее лицо. Она медленно проснулась и оторопела огляделась. Когда же она увидела меня, то полностью очнулась от сна и в ужасе крикнула «Цжан-кун, почему ты здесь?» Я с тревогой в голосе ответил ей. «Хватит, просто молчи. Я здесь, чтобы спасти тебя. Время поджимает. Поговорим после того, как выйдем отсюда». Я распространил свою магическую силу и мягко взмахнул посохом Шукрада. Появился золотой луч света. Каким бы крепким ни был замок, он не сможет выдержать моего заклинания. Замок разбился на две части. Я оттолкнул дверь и зашел внутрь. Как только я открыл камеру, громкий колокольный звон наполнил небесную тюрьму. Люди снаружи кричали. «Кто-то проник в небесную тюрьму! Поторопитесь!» После этого сверху раздался звук открывающегося прохода. Этот маг пришел первым. Увидев, что здесь происходит, он изумленно спросил. «Лорд Джангун!» «Что вы делаете?» Я был слишком ленив, чтобы отвечать ему, поэтому просто выпустил в его сторону стену света, которая вытолкала его наружу, а при помощи своей магической силы я полностью запечатал вход в эту зону. Я обернулся и разрезал кандалы Мудзи. Она мягко опустилась на колени. Я подержал ее и спросил. «Мудзи, как ты себя чувствуешь?» Ее лицо побледнело, а большие глаза наполнились слезами. «Джангун, почему ты спасаешь меня? Разве ты не понимаешь, что погубишь свое будущее этим поступком?» Я горько улыбнулся и ответил. «Сейчас нет времени говорить об этом. Давай покинем это место как можно скорее». Я достал свиток перемещения из рукава. Мудзы натянула мою одежду и сказала. «Пожалуйста». «Спаси его! Он один из моих учителей!» Когда я посмотрел на умоляющие глаза Мудзы, я подумал. Поскольку спасение одного уже огромное преступление, спасение обоих не будет более тяжким преступлением. Более того, этот старик может помочь мне защитить ее на обратном пути. Я кивнул и сломал кандалы старика. В этот момент стена, запечатывающая вход, яростно затряслась. Это плохо. Пришел эксперт. Как и ожидалось, из-за нее раздался голос Дун Юси. Он кричал: «Джан Гун, что ты делаешь? Разве ты не понимаешь, что это является предательством всего королевства?» Я ответил ему: «Учитель Си, мне очень жаль. Просто я не могу беспомощно сидеть и смотреть, как казнят Мутзы. В данный момент меня больше ничего не беспокоит.» Старик-демон пришел в себя и удивленно наблюдал за разыгравшейся перед ним сценой. Я крикнул на него. «Если ты хочешь жить, быстро подойди ко мне, пока еще не слишком поздно». Атаки Дуньюси были очень грозными, и я не мог больше удерживать его. Старик не был обычным человеком. Он понимал, что время поджимает. Со всей возможной скоростью он подполз и зацепился за меня. Я зачитывал заклинание при помощи посоха Шукрада, сдерживал печать на входе, параллельно активируя свиток побега. Вместе с активацией свитка разрушалась сдерживающая людей стена. Дуюси первым ворвался внутрь. Он был главой Королевского Союза Магов. Только взглянув, он понял, что я собираюсь сделать. Он тут же использовал огромное лезвие земли, чтобы атаковать меня. Однако было уже слишком поздно. После вспышки света мы исчезли. Ду Юси жестко сказал одному из магов. «Быстро сообщите об этом его величеству, а также призовите Королевский Союз магов и стражу. Немедленно прочешите город, они не могли далеко уйти». Когда маг ушел, Ду Юси тяжело вздохнул. «Джангун, ты такой глупый ребенок! Ты погубил себя этим поступком! Разве ты не понимаешь этого?» «Это слово «любовь» — причина множества проблем!» «Точно! Кто его выпустил?» Маг, выпустивший меня внутрь, дрожа подошел к нему. Он опустился на колени и горько заплакал. «Лорд глава союза! Я не хотел, чтобы все так обернулось! Он сказал, что это было по приказу его величества!» Дуюси сердито произнес. «Ты бесполезный! Кто-нибудь арестуйте и заприте его в камере! После поимки беглецов мы допросим его!»